Высокой моды Последнее веяние моды в мужской одежде Мусина должен быть слегка неряслив. Или сыринка расстегнута Или рукав э, в навозе <соррот> Мусина читает газету Вдруг видит объявление Продается Ореховая спальня за бутылку водки. Он быстренько сбегал в магазин, купил бутылку и плясал по указанному адресу. Дверь открыл си музык в трусах. Извините, это вы продаете Ореховую спальню? Ну, я, я дам. А, а посмотреть можно? Ну, заходи, заходи, заходи, заходи, заходи. Заходят, смотрят... Совершенно пустая комната И в центре стоит собачья конура Извините, а, а где спальня? Орех! <свят> Выходи, я твою спальню продал и нос. Долик, она не знала ласки Ей так хотелось кушать, А ей вместо колбаски Нам нами берем уши Реклама новые Олл Уэль Стехно С визельным турбонасосом Для откачки <реклама> Мусины, у которых Лысины на макутке Хорошо думают Мужчины, у которых лысина на затылке, хорошие любовники. Мужчины, лысые на макушки и на затылке, думают, что они хорошие любовники.